с 10 до 11 вечера. Адам. Возвращаюсь к матери Ливии. Я оставил её ждать у калитки, пока ходил искать Ливию. Вспомнив, что несколько минут назад я видел, как она заходит в дом вместе с Максом, я пошёл за ними и услышал, как они разговаривают в столовой. Я уже готов был открыть дверь, когда до меня донеслось моё имя. Макс спрашивал: "Ты же всё-таки собираешься рассказать Адаму, верно?" Вместо того, чтобы прервать их разговор, я замер, прислушиваясь и слушал до тех пор, пока Ливия не сказала, что ей пора опять туда к ним, то есть к гостям, собравшимся на её праздник. А теперь я жалею, что сразу не открыл эту чёртову дверь, потому что никак не соображу, что же такое Ливия должна была мне сказать. Она сказала Максу что-то насчёт того, что она хочет, чтобы мы в последний раз нормально провели время вместе, но она же не может знать насчёт Марни. Она никогда не поступила бы так, как я, никогда не скрыла бы своих жутких подозрений. Тяжесть всего этого настолько огромна, что мне трудно дышать. Я хочу побыть один, хочу подняться наверх и спрятаться ото всех. Но мать Ливии по-прежнему стоит у боковой калитки, и она выжидательно смотрит на меня. Она разговаривала с одним человеком, — говорю я ей, — не хотела им мешать, но она сейчас выйдет. — Спасибо. Как же мне предупредить Ливию, что её мать здесь, прежде чем она выйдет из дома и увидит её сама? Адам! Я резко оборачиваюсь на звук её голоса у меня за спиной. Всё в порядке? Я быстро встаю так, чтобы загородить мать Ливии от её взгляда. Мне хочется предупредить её, предостеречь. Тут к тебе пришли, произношу я с запинкой. Её лицо стремительно бледнеет, потому что она догадалась. Быть может, по моему собственному напряжённому выражению, кого я имею в виду? Такое ощущение, что ни я, ни Ливия не в состоянии сдвинуться с места. Мать Ливии сама выступает из-за моей спины. Здравствуй, Ливия. Её глаза обращаются на дочь, которую она не видела 23 года, и они наполняются слезами. Несколько мгновений Ливия бессмысленно таращится на неё. Мама? Она делает шаг к ней, словно не до конца верит тому, что видит, и нуждается в подтверждении. У неё такой смитенный вид, что мне хочется успокаивающе обнять её. Это правда ты? Мать Ливии поднимает руку и смущённо касается её волос. Да. Вот решила прийти поздравить тебя с днём рождения, говорит она, сияя улыбнуться. Ливия глядит куда-то ей за спину. А папа тоже здесь? Я поворачиваюсь к столу, под которым коробка ждёт Марни, и отодвигаю два стула, на которых мы с Ливией недавно сидели и пили подаренное Кирин шампанское. Может, вы тут вдвоём посидите, предлагаю я, и они медленно движутся к столу, по-прежнему не сводя глаз друг с друга. Позовёшь меня, если я тебе понадоблюсь, говорю я Ливи и целую её. Я буду поблизости. Добравшись до верхней садовой ступеньки, я наталкиваюсь на собственную мать, которая, не говоря ни слова, берёт меня за руку и увлекает туда, где сидят Изи и Йен вместе с Джесс, Робом Нельсоном и Кирин. "Ну-ка, садись", велит она, толкая меня на стул. "А я тебе принесу чего-нибудь поесть". Я падаю на сиденье. Мои локти сами наваливаются на столешницу, и я опускаю голову на руки. "Всё нормально, Адам?" спрашивает Джесс. Только что явилась мать Ливи. говорю я с трудом приподняв голову. Что? Кирин чуть не пролила воду. Бох ты мой, как она? Ничего? спрашивает Джесс, имея в виду Ливию. Нельсон протягивает мне бокал вина, и я беру его неловкими пальцами, еле лозя по ножке. Вроде бы да. Я её оставил там, на террасе. Как с этой старой воительницей? удивляется Роб. Ты хорошо подумал? Я слишком устал, чтобы заткнуть глотку этому шутнику. Похоже, она сильно изменилась, говорю я. Кажется, отец Ливии умер. Не может быть! Бедная Ливия. Кирин выглядит расстроенным. А по-моему, не велика потеря, заявляет Роб. Он всегда был жалкий и мерзкий тип. Как будто он знал отца Ливии, хотя на самом деле, насколько я знаю, в жизни его не видел. Я отхлёбываю из бокала, а потом залпом выпиваю всё, что в нём осталось. Спиртное, смешавшись с моей страшной усталостью, приглушает страх, что я никогда больше не увижу Марни. Она не могла попасть на тот самолёт, который разбился, держу я себе. Алкоголь придаёт мне храбрости. Я бы знал, если бы с ней что-то случилось, я бы почувствовал. Кирин и Изи обсуждают прибытие Патрисии. В их голосах сквозит нетерпение. Когда Патрисия спросила меня, приехала ли Марни, я ответил, что рейс задержали и что она будет здесь не раньше полуночи, и попросил ее ничего не говорить об этом Ливии. Сегодня вечером я вру не переставая. Тянусь за своим бокалом, но вспоминаю, что он уже опустел. «Адам, ты меня слышишь?» Я смотрю через стол на Роба. Он откинулся в кресле, положив правую лодыжку на левое бедро, сцепив руки на затылке. «Извини». Я спрашивал: "Ты вообще мог бы поверить, что Олдершот сделает лиц в третьем круге Кубка ФА?" "Я пытаюсь понять, о чём он." "Что? Да ладно тебе, Роб. Олдершот никогда у лица не выигрывал", восклицает Нельсон с другой стороны стола. Лицо Роба мгновенно твердеет. "Я спрашивал Адама", цидит он, обращаясь к своему брату. Затем он обращается уже ко всем, и его лицо снова расплывается в улыбке. Олдершот просто раскотал бы Лиц, если бы не предвзятое судейство. А потом они бы сокрушили МЮ. Слышатся смешки, и я чувствую какую-то странную потерю ориентации. Просто не верится, что я сижу здесь и приспокойно слушаю эту трепотню о футболе. Мне надо куда-то пойти, сдвинуться с места. Не могу я здесь оставаться. Я с силой отодвигаю стул, но в моё сознание врывается слово авиакатастрофа. Сердце у меня замирает. Я гляжу на Роба. Я уверен, что именно он это произнес. Он сейчас смотрит на Йена, а не на меня. — Ты про рейс «Пирамид Эрвейс», — уточняет Йен. — Да, я видел в новостях. Ужасная трагедия. — Я даже не стала читать репортажи. Слишком уж это печально, — вставляет Джесс. — Рухнул сразу после взлета из Каира, — объясняет Роб, наклоняясь вперед. — По пути в Амстердам. На борту где-то 240 человек. Судя по всему, никто не выжил. Джесс в буквальном смысле содрогается, натягивает шаль на плечи. Ненавижу летать, говорит она. Вот почему я не хотела в Гонконг, да и Роб не хотел, чтобы я летела. Только потому, что мне казалось, ты слишком тяжело перенесёшь полёт, замечает Роб, кладя руку ей на колено. Я тоже терпеть не могу летать, вставляет Изи. Каждый раз, когда я слышу, что где-то разбился самолёт, даю себе клятву больше никогда не летать, и всё равно летаю. Может быть, сменим тему? предлагает Ен. А то как-то нехорошо. Мы тут сидим, выпиваем и болтаем, а многие скорбят по своим погибшим. Ты прав. Но жизнь слишком коротка, изрекает Роб. И она должна продолжаться. Он поднимает свой бокал. Ваше здоровье! Я слышу звон разбитого стекла и чувствую резкую боль. Опуская глаза, оказывается, в руке у меня раскололся бокал. Адам, у тебя кровь идёт! скрикивает Изи. Кисть у меня не только кровоточит, она ещё и самопроизвольно трясётся. Схватив со стола салфетку, я поднимаюсь. Сейчас разберусь с этим и приду. Хочешь, я пойду с тобой? спрашивает Изи. Нет, не надо, пожалуйста, всё в норме. Адам, что случилось? Я поднимаю взгляд. Прямо передо мной стоит Ливия. Я думаю, что Марни могла быть на том самолёте, который разбился. Ливия, вот что случилось. Порезался стеклом, объясняет Изи. Всё в порядке, он сейчас пойдёт промоет. Ливия стягивает с моей кисти салфетку. Ого, произносит она, разглядывая рану. Глубокая. Болит, наверное, зверски. У тебя-то всё в порядке, Ливия? спрашивает Джесс. Да, всё отлично. Адам говорит, приехала твоя мать? Ливия улыбается ей. Приезжала, только что уехала. Как всё прошло? осторожно спрашивает Кэрин. Можно подумать, она даже опасается спрашивать. Дыхание Ливии на мгновение пересекается. По-моему, он нормально, отвечает она. Значит, мост всё-таки починен, кивает Ян. Пока рано об этом судить. Ливия поворачивается ко мне. Давай-ка я как следует поглажу на твою руку. Я покорно бреду вслед за ней к садовой стенке. Мы садимся рядом, и она берёт мою руку в свои. Если бы не толпы народу, мы могли бы разглядеть фотографии Марни. Мягкое прикосновение её пальцев Об следующих рану, в сочетании с острой чисто физической болью, заставляет постепенно исчезнуть всё: и марни, и гостей, и шум, и сам праздник. Остаёмся лишь мы с Ливией. "Должно быстро зажить", заверяет она, высматривает на салфетке чистый участок, крепко прижимает его к ране и заставляет меня сжать пальцы, чтобы он никуда не сдвинулся. "Но тебе надо будет её обеззаразить". Она поднимает ладонь, кладёт её мне на щёку. У тебя всё в порядке. Забыл побриться, прости. Не извиняйся, ты мне нравишься небритым. А ты? Ты-то как? Мать твоя объявилась. Она медленно кивает. Сказала, что ты ей написал. Я думал, что всё делаю правильно, а теперь даже не знаю. Ты всё правильно сделал, не переживай. Спасибо тебе. Она поднимает голову и целует меня. А насчёт твоего отца? Я рада, что он помер. говорит она, и в её голосе слышится ярость. Я знаю, так нельзя говорить, но я правда рада. Будь он жив, мама бы не смогла сегодня вырваться. Она мне кое-что рассказала о том, на что была похожа её жизнь с ним. Я даже не осознавала, насколько он её контролировал. Видно, я была слишком юная, чтобы заметить. Я-то думала, ей приятно, что он принимает все решения в семье, но у неё, похоже, не было выбора. Значит, ты довольна, что она объявилась. Я рад, Но ты ведь будешь осторожна, правда? Не беспокойся. Я не собираюсь благодарно падать ей в объятия или что-нибудь такое. Нам придётся продвигаться постепенно, шаг за шагом. Но ей хочется познакомиться с Джошем, прежде чем он завтра вечером уедет. Лив поворачивается ко мне. Она остановилась у Гренджеров. Помнишь их? Это Иран её сегодня привезла. Мама мне сказала, что чуть не отказалась ехать. Прилив смелости прошёл, но Ирен её заставила. Сказала, что потом она будет раскаиваться. Она ждала за воротами в машине. Вот почему мама не могла побыть подольше. Ничего, если она завтра днём зайдёт, всего на часок. Конечно, конечно. Я пытаюсь задержать в сознании эту картинку. Вот мать Ливии сидит завтра днём на диване у нас в гостиной, а по бокам Джош и Марни. Мне надо верить, что так и будет. Так ты счастлива, уточняю я. Мне прямо-таки необходимо, чтобы она это подтвердила. Тогда я смогу смириться с собственным решением не говорить ей ничего про Марни. Да смешно вы счастлива, отвечает она, глядя на меня снизу вверх, улыбаясь. Глаза у неё влажны от непролившихся слёз. Она снова поднимает руку и прикладывает ладонь к моей щеке. Я словно начинаю жизнь заново, Адам. Спасибо за то, что ты помог этому случиться. Без тебя бы этого не было. Голубочки, вы что ж так и собираетесь тут весь вечер сидеть? окликает нас чужой, посторонний голос. Вы же должны общаться с гостями, разве нет? Адам, твоя мать принесла кое-какой жратвы, вернись-ка сюда. Ливия так вся и напрягается от неуклюжего вмешательства Роба. Пойдём, говорит она. Лучше нам и правда вернуться ко всем. Я киваю. Ты посиди с Джесси и остальными, а я пойду займусь своей клешнёй. Нет, Она с такой силой это произносит, что я даже дёргаюсь от неожиданности. Но она тут же одаривает меня слабой улыбкой. Лучше я пойду поболтаюсь с соседями. Она уже готова уйти, но я успеваю схватить её за руку, притянуть к себе. Сегодняшний вечер такой, как тебе хотелось? Даже лучше, если это возможно, отвечает она, обхватывая меня обеими руками и опуская голову мне на грудь. Только вот Марни, Марни Внезапно на неё водевает странная слабость. Если бы Ливия не держала меня, я мог бы не устоять на ногах. Но тут меня вновь подхватывает волна адреналина. "Я знаю, может показаться, что это не так", произносит она. "Но иногда всякие вещи случаются для чего-то. Значит, Джош не едет в Нью-Йорк для чего-то? Для того, чтобы мы всё-таки смогли прожить без Марни, потому что Джош-то будет рядом, а не на другом континенте". Или вот взять мамино появление, продолжает Ливия. Я знаю, она почувствовала, что всё-таки может прийти, потому что папа уже нет. Но почему он умер именно сейчас, а не много лет назад? Тогда она бы гораздо раньше узнала Джоша и Марни. Должна существовать какая-то причина, по которой она объявилась именно сейчас, в этот момент времени, когда уже, наверное, поздно завязывать с ними родственные отношения. После паузы Ливия добавляет: Она, кстати, хочет перебраться в наши края. Может быть, судьба и правда приложила руку к сегодняшнему появлению её матери. Я не могу махнуть рукой и внутренне смириться с тем, что Марни нет. Этого я никогда не сделаю. Но есть крошечное утешение, если случилось самое жуткое, и Марни так и не вернётся домой, у Ливии рядом будет мать.